372, август 3 -е. Ко мне устремленное желание не остается без последствий, но срок исполнения не может быть указан. Кто может уследить путь орла в небе? Кто может усмотреть пути исполнения мысли? Неисповедимы они, то есть недоступны уму земному. Учитель поднимает сознание ученика над кармическим потоком низших планов. Нельзя преградить поток кармы, но выше его встать можно. И тем изменить воздействие ее на сознание. В этом победа над кармой. Разбитая игрушка вызывает слезу у ребенка, но для взрослого не имеет значения. Дети плачут и огорчаются по пустякам. Есть такая высота духа, когда уже ничто внизу находящееся не затрагивает сознание. Так побеждается карма. Нельзя себе прибавить роста ни на локоть, но возрастать духом можно беспредельно. Но даже невозможность увеличения роста относится лишь к земному плану. На других планах возможности расширяются. И на огненном плане духа они не ограничены ничем. Потому чем выше, тем шире становятся возможности, и чем ниже и ближе к земле, тем они неподвижнее и более связаны. Низшие законы материи не могут быть нарушаемы, но преодолеть их с помощью высших можно. Так тело имеет вес и тяготеет к земле. Но и вес его может быть поляризован и нейтрализован законами огненной мысли. Нельзя подменить некрасивую, болезненную, и сгорбленную старость, но сбросив изношенное тело можно приобрести молодое, цветущее, тонкое тело, если законы иерархии в порядке. Ступени преодоления жизни беспредельны, возможно все, но в соответствующих условиях. Орлиный полет и свинарник ограничены своими возможностями. Учитель на страже, чтобы дать путь лучше. Но для несущих поручений, и выполняющих миссию обычные мерки непригодны. Когда наступает срок выполнения, сметаются ограничения земные, и незримая рука учителя намечает путь непреложности. И тогда надо не мешкать, но всецело отдаваться воле ведущей, дабы строен был путь, быстр и неуловим для черного глаза. Предание себя воли владыки неотделимо от исполнения поручения. «Успешные исполнители воли моей все шли путем предания себя воле ведущей. Воля высшей руководит посланниками света. И благо тому, кто к выполнению добровольной миссии жизни готовится в понимании этого закона».